Кукуруза – злак, который целиком зависит от человека. Маис не в состоянии размножаться сам по себе. Его нужно высаживать. Ботаников загадка кукурузы влекла издавна. И среди возможных вариантов решения было такое. У Маиса есть некий родственник, известный под названием Теосинта. Так не Теосинта ли предок Маиса? Мысль представлялась заманчивой, тем более, что Теосинта нередко встречалась, ее считали сорняком, на кукурузных полях индейцев в Гватемале и западных областях Мексики и действительно очень напоминала кукурузу. Соответственно, предполагалось, что поскольку Теосинта встречается у индейцев майя, то, очевидно, майя и были теми людьми, которые ее доминицировали. В споры по поводу Теосинты вступил в десятых годах нашего века сам Лютер Бербанк, всемирно известный селекционер, вырастивший немало новых сортов овощей, фруктов, цветов. Он довольно долго работал с теосинтой, и, казалось, достиг успехов. После 18 поколений ему удалось, наконец, получить примитивный маис. Победа? Бербанк так и думал. Но, будучи человеком пунктуальным, решил еще раз проверить исходный материал. И вот тут-то и выяснилось, что все его труды пропали даром, поскольку экземпляр, с которого он начал работу, оказался гибридом теосинты с маисом. Потом удалось доказать, что теосинта вообще представляет собой гибрид. Гибрид доминицированной кукурузы с еще одним родственным кукурузе растением, трипсакумом, И что древним предком маиса был маис и только маис, способный рассеивать, разбрасывать свои семена. Ботаника, который в ходе длительных опытов и скрещиваний пришел к таким выводам, звали полем мангельсдорфом. Он высказал в сороковых годах нашего века еще одно соображение. Искомый древний маис должен некоторыми своими чертами, в частности узкими твердыми зернами, напоминать современный поп-корн. С другой стороны, он должен быть схож еще с одним современным сортом кукурузы подкорн. Свои теоретические выкладки мангельсдорф решил промоделировать. Скрестив оба сорта кукурузы, он получил небольшое растение с тоненькими початками, с раскрывающейся к моменту вызревания листвой оберткой, что давало возможность продолжить рот. Живой портрет робот был готов. Оставалось только проверить, прав Мангельсдорф, или и на этот раз теоретический поиск заветных предков вновь окажется безрезультатным. Для проверки существовал только один действенный способ – Найти и сравнить. Итак, снова Нью-Мексико, 1948 год. В пещере летучих мышей Бат Кейви ведет свои исследования студент Гарвардского университета Герберт Дик. Пещера была не очень высока и уходила глубоко в скалу. Как показывало ее название, она служила своего рода прибежищем для стаи летучих созданий, и хотя они, в общем, не очень беспокоили исследователя, Это соседство особого удовольствия ему не доставляло. Вдобавок, чем дальше от входа, тем все ниже становился каменный свод. При каждом взмахе лопаты поднимались клубы пыли. Но работать надо было. Вооружившись противопылевой маской, Дик продолжал раскопки. В какой-то момент ему стали попадаться невзрачные, иссохшие кукурузные початки. Початки он находил в разных слоях. И початки эти были разные. Одни, насколько можно было судить, казались более древними, находились, так сказать, в начале линии. Другие были явно более близки к современным формам. На глубине двух метров Дик делают самую потрясающую свою находку. Маленькие, плохонькие початки, початки заморыши не более двух-трех сантиметров в длину. И тем не менее, это были, несомненно, вполне оформившиеся кукурузные початки. Когда археологи прибегли к радиоуглеродному анализу, выяснилось, примерно 3600 лет до нашей эры. Ботаникам не составило особого труда доказать, что самая ранняя кукуруза из пещеры летучих мышей представляет нечто среднее между существующими и ныне известными уже нам подкорном и попкорном. Подчеркнем еще раз, в пещере явно прослеживалась определенная эволюция кукурузы. Поиски родоначальных форм кукурузы продолжаются. Помните, как в конце прошлого века искал свое недостающее звено Дебуа? Примерно с той же энергией и страстью, и тоже основываясь лишь на общих предположениях, начинает свой поиск знаменитый ныне Ричард Макнейш, один из наиболее известных современных канадских археологов.